Второй раздел. По образу нашему. Священное Писание поведало нам, что проблемы с первым и единственным разумным из божьих созданий начались, по сути, с момента его появления на свет. Разумный значит уже не совсем послушный, значит, самостоятельный. Морально-теологическую проблему совмещения разума и безупретного повиновения рабского послушания научная фантастика тоже схватила, что называется, в колыбели. Специалисты по сей день спорят, был ли роман Мэри Шелли «Франкенштейн», первой истинной научно-фантастической книгой, но то, что это было первое художественно впечатляющее произведение о драме человека-творца, чье создание вышло из-под его контроля, причем драма, написанная на языке нарождающегося научно-технического века, бесспорно. Финал притчи о чудовище Франкенштейна читателю, видимо, памятен а последствия ее для мира литературы были и впрямь глобальны. Все проблемы с роботами и мыслящими компьютерами современной научно-фантастической литературы корнями уходят туда же, в первое творение восемнадцатилетней девушки, тогда еще невесты поэта Перси Бишишелли. По образу нашему. Значит, что же, равным себе создал Господь человека? Нуждаясь он просто в верном и исполнительном рабе, он бы не стал снабжать его разумом. Если смотреть на проблему шире, то все научно-фантастические произведения о наших разумных созданиях, роботах и компьютерах, следовало бы включить в сборник религиозной фантастики. Но нельзя объять необъятное, и нам предстоит встреча всего с семью рассказами. Входящие в раздел произведений американских авторов Фредерика Брауна, Роберта Силверберга и Энтони Бучера, а также ведущего современного английского фантаста Джона Браннера, комментировать нечего, они скажут сами за себя. Читатель научной фантастики, знакомый уже со всеми видимыми и невидимыми, мыслимыми и немыслимыми роботами хочется верить встретится на сей раз совершенно новыми и необычными. А вот живой классик научной фантастики Артур Кларк вторгается, ну, разумеется, со своими весьма специфическими аргументами в самое существо теологических споров о природе Бога. Как только у той или иной части человечества возникало представление о каком-то своем Боге, всех веривших в него посещали и пристранные мысли, размышления о нем, что он такое, каков на вид, как называть его настоящим именем. Не нуждается в подробном представлении и ведущий роботеолог современной научной фантастики, замечательный польский писатель Станислав Лем. «Двадцать первое путешествие Иона Тихого», доселе не переводившееся на русский язык, это даже, собственно, не рассказ, а живо, иронично, остроумно написанное эссе на тему «Религия в век интеллектроники», полное парадоксов и софизмов, на которые писатель-мастер. А напоследок снова Роберт Силверберг, кстати сказать, за оба своих шокирующих рассказа, получивший высшие премии в жанре научной фантастики. Несколько отвлечет читателя от кибернетической тематике, обратив внимание еще на одну возможность, мимо которой прошли многие его коллеги по Перу.